Глава 47. С этого времени Цезарь один управлял всем в государстве по своей воле. Гай Святоний Транквил. Жизнь 12 Цезарей. Январские календы года начались торжественным шествием в Сенат новых консулов Цезаря и Бибула с ликторами впереди. Это были первые и последние совместные мероприятия обоих консулов. Буквально со следующего дня начались раздоры. Через несколько дней, накануне январских ид, Цезарь выступил в Сенате с предложением нового аграрного закона, проваленного Сенатом в прошлом году. Это был сильный ход. Во-первых, консулы почти никогда не вносили подобных проектов предоставляя эту сомнительную честь народным трибунам. Во-вторых, многие сенаторы вдруг начали понимать, почему Цезарь так спокойно относился ко всему накануне вступления в должность. Он был уверен, что его поддержат не только люмпины и плебеи, не только деньги Краса и стоявшие за ним ростовщики, но и легионеры Помпея. Осознав эту страшную для себя угрозу, сенаторы начали откладывать рассмотрение аграрного закона Цезаря. Принцип сената, престарелый сервилий Ватий и Саварик, находящийся под влиянием оптиматов, дал слово для выступления лишь противникам Цезаря, просто блокирующим все попытки рассмотреть закон. В первый день Агенобарб выступал до конца заседания, во второй – Лукул, а в третий – сам Бибул. Когда на четвертый день слово взял Катон, явно намереваясь держать речь до конца заседания, Цезарь, наконец, не выдержал. «Вы нарочно не даете рассматривать мои предложения», — гневно крикнул он. «Не знаю», — сурово ответил Катон, — «но очень многие сенаторы еще не выступили». «Ты собираешься выступать целый день», — разозлился Цезарь и снова сорвешь обсуждение законов. «Это право сенаторов!» – закричал с места Агенобарб. «В нашем сенате почти шестьсот человек», – ответил ему Цезарь, стараясь успокоиться. «Если каждый сенатор будет выступать целый день, я буду выступать на пастбищах перед овечьими стадами, куда меня вы послали своим решением». Сенаторы-популяры громко захохотали. Это единственное место, — не смог удержаться Катон, — где ты не будешь угрожать нашей республике. Именем Рима впервые Цезарь изменил себе. Ты арестован, Катон, за неуважение к сенату, консулам и народу римскому. «Протестую!» — немедленно закричал Бибул, вскакивая с консульского кресла. К стоявшему на трибуне Катону подошел Идил в сопровождении легионеров. Катон усмехнулся. «Цезарь угрожает», — громко сказал он. «Вы видите, к чему может привести диктатура этих людей?» И, сойдя с трибуны, подняв голову, с небывалым достоинством он проследовал вслед за Идилом. Понимая, как это глупо, Цезарь пожалел о своей ошибке. Но еще больше он расстроился, когда увидел, как вслед за Катоном поднялись почти все сенаторы. Более 350 человек покидали зал заседаний. Оставшихся сторонников было недостаточно даже для кворума. Юлий понял, что напрасно погорячился. Он быстро подозвал народного трибуна «Фуфия колена». «Наложи вето», — коротко попросил консул. Фуфи-Колен, все сразу поняв, побежал к выходу. «Стойте — Стойте! — закричал он. — Остановитесь! Именем народного трибуна, действующего во благо народа и по его поручению, я накладываю вето на решение консула Гая Юлия Цезаря. Среди сенаторов послышались изумленные голоса. Все знали о близости народного трибуна к Цезарю и понимали, что решение отменил сам консул. Оптиматы начали возвращаться в зал, сдержанно улыбаясь. Кое-где слышались поздравления. Катон, вопреки обыкновению, вернулся на заседание почти сразу, и даже на его суровом лице явственно проступало удовлетворение от поражения Цезаря. Популяры были расстроены, они потерпели явное поражение. Сторонники Помпея недоумевали, стоило ли связываться со столь ненадежными союзниками. Уже на следующий день Цезарь решил нанести два ответных удара. Первым указом он объявил, что отныне по городу будут раздаваться краткие обзоры о заседаниях в Сенате, акты Сената. По существу, это были первые газеты, введенные для обеспечения гласности. Вторым указом Цезарь выносил новый аграрный закон на обсуждение народного собрания но оба консула выполняли свои функции поочередно, по месяцам. В феврале ликторы с фасциями шли впереди Бибула, и уже он должен был назначать дату созыва народного собрания. Бибул, понимавший, чем грозит народное собрание оптиматом, целый месяц говорил о неблагоприятных знамениях богов, испытывая терпение Цезаря. Птиц, Привезенных для гадания предварительно кормили до отвала, и они отказывались есть, что считалось дурным предзнаменованием. Цезарь, наученный горьким опытом с катоном, терпеливо ждал. Наконец, в конце месяца, совершив очередное жертвоприношение, Бибул торжественно объявил, что в этом году вообще все дни неблагоприятны для проведения народных собраний. Это было уже явное издевательство. Цезарь, всегда насмехавшийся над верой в богов, впервые до конца осознал, как можно использовать эту страшную силу. Но остановить его уже было нельзя. Пользуясь своими правами верховного понтифика, Цезарь объявил, что Бибул неправильно истолковал волю богов и, как консул, назначил, наконец, День народного собрания на Капитолии. Вечером этого дня в доме Бибула собрались видные оптиматы. «Он назначил выборы!» — кричал взбешенный Бибул. «Отменив мое решение, клянусь Юпитером, я такой же консул, как и он!» «Цезарь еще и верховный понтифик», — напомнил Цицерон, — толкующий волю богов. «Но консулы имеют право ауспиций», — возразил Бибул право ауспиций, право толковать волю богов. «Да», — горько признался Катон, «Юлий получил все высшие должности в государстве. Ему не хватает только армии Помпея и диктатуры». «Он их никогда не получит», — твердо сказал консуляр Децим Юний Селан. «Мы не допустим этого», — поддержал Лентул Спинтер. «Завтра нужно будет в сопровождении народных трибунов Гая Мемия, Марка Латеренсия и Гая Фанния пройти на форум и помешать Цезарю принять его аграрный закон», — предложил Цицерон. «Из десяти трибунов только они трое твердо будут на нашей стороне. Кроме того, их появление внесет неразбериху, и никто не станет слушать проект нового закона Юлия». «Клянусь Минервой, славной богиней мудрости, ты прав!» – согласился Агенобарб. «Нужно помешать Цезарю принять новый закон, который выгоден только ему и Помпею». На следующий день, уже с раннего утра, римляне потянулись к форуму на Капитолий, где должно было состояться народное собрание. Предусмотрительный Цезарь заранее подготовил несколько отрядов своих сторонников, собрав их поближе к форуму. Уже была установлена растральная трибуна на форуме, и легионеры городских когорт сдерживали все напирающую толпу людей. Цезарь появился на Капитолии в сопровождении 12 ликторов. Под оглушительный рев толпы он прошел на форум, приветствуя римлян. Слева от него стоял Марк Лициний Красс. Справа – к огромному удовольствию популяров и огорчению сенаторов, сам гней Помпей Магн. Это однозначно свидетельствовало армия на стороне Триумвирата. Совершив ритуальное жертвоприношение, Цезарь вышел к народу. «Хвала богам!» – громко произнес он. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы узнать волю римского народа». Толпа ответила криками благодарности умело отрежиссированными сторонниками Цезаря. «Мы хотим наделить землей наших ветеранов, всех разорившихся римских граждан, всех легионеров вернувшейся армии Помпея», – демагогически начал Цезарь. Именно в этот момент с разных сторон возник неясный шум, усиливающийся по мере приближения процессий. В сопровождении 12 ликторов и трех трибунов со стороны палатина по священной дороге двигался Марк Кальпурний-Бибул. Со стороны Кверинала двигалась другая, не менее величественная процессия, состоящая из сенаторов под руководством Катона и Барба. В белых торжественных тогах, украшенных пурпурными полосами, в накинутых парадных тробеях, Они походили на отряд бело-красных орлов в окружении стервятников. Зрелище было действительно внушительным, но оптиматы, излишне самоуверенно понадеявшиеся на такой сценический вариант и свой авторитет, не учли главного. Площадь вокруг форума контролировалась сторонниками Триумвиата. Катон и Агенобарб уже достигли форума и поднимались к Цезарю трибуну когда Бибул, находившийся на расстоянии 50 шагов, «Римский шаг, примерно полтора метра», закричал, «Именем Рима и наших богов! Остановитесь! Это народное собрание недействительно! На него не было согласия богов! Он лжет!» — крикнул Крас. «Понтифики дали согласие!» Катон уже был почти на трибуне. «Не верьте этим людям!» — гневно начал Катон. «Они думают только о себе!» Цезарь молчал. Помпей, решив, что нужно вмешаться, громко сказал. «Если сенаторы не хотят слушать римский народ и консула, я готов применить оружие». Это прозвучало как сигнал к началу активных действий. Сенаторов начали теснить с форума а подбежавшие Гай Опий и Гай Трибоний вцепились в Катона, пытаясь стащить его с трибуны. Легионеры, опустив оружие, не вмешивались в начинавшиеся беспорядки, не понимая, чьи приказы выполнять. В другом конце форума отряды Клодия и Антония избивали ликторов Бибула. Вошедший враж, Марк Лепет начал ломать фасции консула. А подоспевшего трибуна Марка Латеренсия Клодий ударил по голове древком выхваченного знамени. Гайфаний, получивший удар кинжалом в ногу, стонал в нескольких локтях от них. Локоть примерно полметра 0,444 тысячных метра. Катон, которому помогали подоспевшие Агенобарб и Линтул Спинтер, сумел вырваться из рук Опия и Трибония. — Подумайте, римляне! — снова кричал он. — Кому мы отдаем свои голоса? Кто правит нами? Этот триумвиат! Договорить ему не дали. Народный трибун Фуфи Колен и Сервилий Гальба еще раз стащили Катона с трибуны. Началась общая свалка. Все кричали и дрались одновременно. К Цезарю, стоявшему рядом с Помпеем и Красом в окружении своих ликторов, подбежал бледный префект Марк Попилий. — Что мне делать, Юлий? — запыхавшись, спросил он у консула. — Наводить порядок, — строго сказал Цезарь. — Нужно проследить, чтобы не было жертв. По приказу префекта легионеры начали оттеснять дерущихся с площади. Цезарь, не дожидаясь конца свалки, подошел к трибуне и прокричал. «Нам нужен новый аграрный закон. Сенаторы и наш консул не хотят его обсуждения. Давайте составим комиссию из двадцати самых уважаемых людей и пусть они сами решают, что нужно римскому народу». А возглавить комиссию я предлагаю двум великим римлянам, снискавшим благоволение богов, Гнею Помпею Магну и Марку Лицинию Красу. В ответ раздался радостный рев толпы. С площади убегали последние сторонники оптиматов. Катона и Агинабарба под охраной выводили с форума. Бибула, впавшего в беспамятство, просто унесли легионеры попилия. Под радостные крики толпы Народное собрание утвердило комиссию по подготовке нового аграрного закона. Вскоре новый закон был принят и утвержден на очередном Народном собрании. Триумвират уже не выносил законы на обсуждение Сената. Следующий аграрный закон о наделении землей всех римлян, имевших трех и более детей, также обсуждался и утверждался Народным собранием. В угоду красу трибутные комиции народные собрания, собиравшиеся по трибам, приняли решение о снижении откупной платы за провинцию Азию. Эти бессовестные методы широко практиковались в Риме, когда откупщики и ростовщики заранее брали на себя денежные обязательства перед Сенатом, а затем безжалостно грабили провинции, учитывая, что по всей Азии несколько раз прошли легионеры Суллы, Лукула и Помпея, откупщикам не удалось собрать суммы, на которую они рассчитывали, а закон Цезаря, снизивший откупную плату сразу на треть, сделал их горячими сторонниками консула. Другой закон был принят по просьбе Помпея и провозглашал египетского царя Птолемея VII Авлета союзником и другом римского народа. Правда, за это Цезарь и Помпей, кроме морального удовлетворения, получили по три тысячи талантов каждый. Оптиматы, видя все бесчинства Цезаря, молчали, осознавая свое бессилие, а он принимал все новые законы. Другой консул, Марк Кальпурний Бибул, заперся у себя дома, ежедневно посылая в Сенат письменные обращения с оскорблениями в адрес Цезаря. Но Юлия это мало трогало. Римские острословы начали поговаривать, что год консульства Цезаря и Бибула превратился в год Юлия Цезаря. Чтобы окончательно закрепить свое положение и наладить связи с умеренно настроенными сенаторами, Цезарь, наконец, объявил о готовящемся браке с Кальпурнией, дочерью Пизона, и о предстоящей свадьбе своей дочери с Помпеем. В Риме Никто уже не удивлялся. Марк Терренси Ворон назвал союз троих политических деятелей трехглавым чудовищем. «Нельзя терпеть этих людей, которые с помощью женщин добывают высшие должности в государстве», негодовал Катон, обрушиваясь на триумвиров. Но это только веселило Цезаря, Помпея и Краса. «Их союз давал все новые плоды» увеличивая и без того возросшее могущество триумвиров в Риме.